Глава 12. «Пока я возился с иглами, коготь подобрал одну из винтовок нападавших и передернул рычаг Генри. Винчестер подвинтовочный патрон. Вот как они сумели добиться столь высокой скорострельности». Американские оружейники начали производить их сравнительно недавно, но военных эта новинка не заинтересовала. Они предпочли Спрингфилд с болтовым затвором и все тем же общепринятым трубчатым магазином. Зато на гражданском рынке оружие пользовалось спросом. Трубчатый магазин в данном случае фантазия автора. В реальности такой винтовки не было. Почему вы на нас напали? вогнав в пленника последнюю иглу, спросил я. К какому роду принадлежали нападавшие, мне неинтересно от слова «совсем». Я тут жить не собирался, как и мстить. Мое дело только убедиться в том, что алмазная трубка в наличии, а теперь еще и вызволить с Настю. А в том, что она пленница, у меня теперь никаких сомнений, как и в том, что к этому приложил руку одаренный. Шаман велел. Глядя в какую-то ведомую лишь ему одному точку, бесцветным голосом ответил тот. А зачем ему нападать на нас? Он хотел девушку. Что он обещал вам за это дать? Сказал, что мы возьмем богатую добычу. Сколько вас было? Шестнадцать. Я посмотрел на подошедшего топора. Там одиннадцать, правильно поняв мой взгляд, ответил тот. И я уложил пятерых, и того шестнадцать. Получается, что все в наличии и сюрпризов ждать не приходится. Это если воины еще какого-нибудь рода не решили поживиться за наш счет. Исключать такую возможность нельзя, хотя вероятность этого крайне мала. «Куда шаман понес девушку?» — продолжил я допрос. «К себе домой», — бесцветным голосом ответил пленник. «В стойбище?» «Нет». «Где живет шаман?» «В священном месте». «Оно далеко?» «На другом острове». «А ваше стойбище?» «На другом острове». «Ваше стойбище на одном острове с шаманом?» «Да». «Его священное место далеко от стойбища? «Далеко». «Как вы добрались на этот остров?» «На лодках». «Вы не боитесь бурной воды?» «Шаман знает, когда вода тихая». Я продолжил допрос, задавая простые вопросы и получая конкретные ответы. Бросаться в погоню за одаренным на дурачка – это нужно было сильно заболеть головой. Мы не знаем о нем ничего, и я не стал бы шутить с умудрившимся походя умыкнуть Настю. Она, между прочим, вполне себе стоит целого взвода, и это без дураков. Выведать получилось достаточно много. Тут главное уметь правильно вести допрос – А у меня в этом достаточно большая практика. К примеру, я теперь знаю, что к шаману лучше не приближаться ближе, чем на полсотни шагов. А лучше остановиться эдак за 60, чтобы он не дотянулся до меня своими боевыми плетениями. Выяснил, чего воины рода Арчин поголовно вооружены винчестерами подвинтовочный патрон. Мало того, у многих появились различные амулеты». В ладонках на шеях у половины убитых мы обнаружили стандартные трехкаратные топазовые панцири, кольчуги, коконы и лекари. А все благодаря американскому купцу, явившемуся на их остров торговать и имевшему неосторожность поссориться с шаманом. Но нельзя себя вести по-хамски с человеком, которого не знаешь. Янки, похоже, решил, что перед ним обычный служитель культа, раздувающий от важности щеки и требующий к себе особого отношения. Но, к сожалению, для владельца дирижабля на этот раз он имел дело с одаренным, к тому же привыкшему к почитанию и безоговорочному повиновению. В результате возникшей ссоры, Чагыл без затей расправился со всей командой, после чего отобрал себе понравившиеся товары и позволил роду арчин забрать остальное. А помимо оружия, Там имелся целый перечень промышленных товаров, которые в этих краях обходились охотникам очень дорого. Нашлось и топливо для особо ценимых местными примусов, как и сами эти чудо-приборы. Да много чего там нашлось. Наконец я посчитал, что выведал достаточно, и без лишних разговоров вогнал пленнику нож в сердце. Вот никакого желания разводить сантименты с тем, кто собирался меня убить. К гадалке не ходить, с нами поступили бы не лучше». Так что ну их кляду, эти душевные метания. А потом начался забег по тайге. Благодаря облегчителям и хорошей физической форме темп мы выдерживали достаточно высокий. Сказали свое веское слово о регулярные занятия по физической подготовке. Даже на носороге бойцы занимались не только силовыми упражнениями, гимнастикой и единоборствами, но и бегом. Тут всего-то изготовить беговую дорожку – что при местном уровне развития промышленности не составило труда. Хотя во время стоянок все же предпочитали топтать землицу, причем все чаще по пересеченной местности. Несмотря на это, отправься мы в погоню за одаренным, и ничего-то у нас не получилось бы. Это тайга, и тут мало иметь хорошую физическую форму, куда важнее обладать соответствующей сноровкой, каковую в других лесах не приобрести – Так что идущий шагом абориген имел все шансы оставить далеко позади старающихся нестись во весь опор преследователей. Ну и такое дело, что без знания местности, придерживаясь только известного направления, можно упереться в непреодолимое препятствие. Идти же по следу не получится. Я без понятия, какой это этой сволочи так получается, но обнаружить его следы я так и не сумел. Прям лесной дух какой-то получается». Зато я знал два момента. Первый, мне было известно примерное место, где эти воины севера спрятали свои лодки. И второй, до завтрашнего утра море будет спокойным, а значит для посадки совсем не обязательно защищенная бухта. Поэтому мы бежали не за шаманом, а к буревестнику по уже практически набитой тропе. К тому моменту, как мы приблизились к озеру, Плющ уже полностью изготовил самолет к взлету и подвел его к берегу. Нам оставалось только погрузиться, а мне занять место у штурвала. Взлетев, я полетел к нужному месту на Бреющем, описывая большую дугу так, чтобы беглец ни в коем случае не заметил нас. Опираясь на свой прошлый опыт, он даже мысли не допускает, что на нас могут быть панцири более двух сотен карат. «Возможный максимум в полтора десятка, ну пусть в два». «Так и стрелков против нас оказалось целых шестнадцать». «Причем каких стрелков?» «Охотники, якуты, это вам не фунт изюма». Перелет занял немного времени. Как не возникло сложностей и с нужными ориентирами. Две скалы, словно клыки, вздымающиеся недалеко от галечного пляжа, и практически напротив них устье полноводного ручья – «За пляжем начинаются заросли, чуть дальше большая проплешина вдоль русла». «Все, как описывал пленник». «Лодки должны были оказаться в зарослях. Но это мы скоро выясним». «Значит так, Плющ, остаешься с буревестником. Отведи его вон за ту скалу. Там берег высокий и делает изгиб. Держись от берега минимум в полусотни сажен и смотри в оба. Пропустишь этого гада и тебе кранты. К берегу подойдешь, только если увидишь нас». И если мы станем с тобой говорить по разговорнику никак пришибленные по голове. Я достал из своего рюкзака футляр с секстантом и передал парню. Раньше берег парней от соблазна и держал прибор при себе, чтобы они ненароком не определили координаты. Но теперь выбора нет. Если заподозришь неладное, определишься с координатами и лети к нашим. Приведешь сюда носорога и вытащите Настю. Сомневаюсь, что он ей навредит. Все понял. «Так точно. Вот и ладно. Остальные вооружайтесь дробовиками. Пулемет не брать, нам потребуется точная стрельба. Выгребайте все пробои». Сам я также не остался в стороне, зарядив «Тигра» смертоносными амулетами. Я изготовил два десятка пробоев и всегда держал под рукой набитый ими магазин. Так, на всякий случай. Жаль только, что в мой калибр, как и стреловидные пули, не впихнуть больше трех карат. Но ничего, возьму количеством». Пройдя вдоль ручья, мы вскоре обнаружили спрятанные в кустах лодки. Как и говорил пленник, всего четыре традиционные якутские ветки. Я встречал такие в прошлом. Разве только у этих борта нашиты повыше, отчего и мореходность получше. Ну да, оно и понятно, не для рек ладились. Итак, все плавсредства на месте, а значит и мы не опоздали. Прошли еще немного и вышли к проплешине. Она как нельзя лучше отвечала моей задумке. «Открытое пространство, никаких тебе волунов и промоин, трава низкая, не иначе как колени постарались. Удобное место, тут тебе и корм, и водопой, а вот похитителю Насте укрыться будет негде. Мы расположились в кустах альхи, и шаман должен был выйти прямо на нас. Очень надеюсь, что получится его прибрать в четыре ствола, до того, как он приблизится к нам на расстоянии удара. Запас у нас меньше десятка шагов». Так-то Чагылу 30 с небольшим, и по меркам одаренных это вроде как немного, но, с другой стороны, это священное место вполне может оказаться источником силы, а тогда и рост шамана может быть серьезно подстегнутым. Вон как Настя прибавила, стоило ей начать медитировать в потоке. Со слов покойного пленника, шаман, обучавший парнишку премудростям ремесла, особыми талантами не блистал, и Чагыл серьезно его превзошел. Получается, учитель не был одаренным, и науку владения силой ученик постигал без наставника, а у самоучек есть серьезные трудности с ростом способностей. Словом, одни сплошные гадания на кофейной гуще, и лучше бы в этом случае подстраховаться, усилив огневую мощь до максимума. Хм. Ну и еще один момент. «Коготь, снимай с себя все амулеты», — приказал я уже избавляясь от своего «Подсумка». «И лекаря?» – усомнился тот. «И лекаря», – подтвердил я и пояснил. «Если он сумеет приблизиться и ударит рассеивателем, то вырубит нас всех разом, а после просто добьет». «А если ударит пробоем или чем иным, пришла пора сомневаться топору. Тогда достанет только меня и когтя. Наверняка бить он будет не а в направлении, стремясь накрыть всех нас разом. В сумме наши щиты потянут почти на семь сотен карат». «Как-то сомнительно, что он настолько силен, чтобы пробить их одним махом, а это даст нам секунду-другую, которые могут решить дело. Использует рассеиватель, и тогда дело должны будем решить мы с когтем». Ждать пришлось недолго, всего-то полчаса, и на берегу ручья появилась наша цель. Как и говорил пленник, Чагыл был без оружия, если не считать висевшего на поясе ножа. На плече он нес связанную Настю. Стыдно признаться, но сейчас меня куда больше волновало то, что эта скотина в пленницу по-хозяйски обхватив ее бедра. Сам не знаю, как сдержался и не начал полить едва его приметив. Выждав, пока он не отдалится от кустов и не окажется примерно посередине, я потянул спусковой крючок. Винтовка толкнула в плечо, выплюнув смертоносный свинец. Или все же правильно будет сказать «пробой». Хотя вес пули выдержан так, что в тело шамана влетели все три джоулей. Только этот выстрел снял с него чуть больше 9 карат. И сомнительно, чтобы парни промазали, выстрелив практически залпом. А каждое их попадание тянет уже на одиннадцать с небольшим карат. В итоге его щит разом истончился минимум на 53, но шаман этого даже не заметил. Силен бродяга. Все эти подсчеты и удивления пронеслись в моей голове в мгновение ока. В следующее я уже опять нажимал на спусковой крючок, отправляя в цель очередную пулю, вновь пребывая в уверенности, что попал. Чагыл от неожиданности замер в растерянности, так что наверняка не промазали и мои телохранители, прогрохотавшие в разнобой с небольшим опозданием после меня. Однако растерянность шамана длилась недолго. Он уронил Настю словно куль с картошкой, после чего кинулся бежать, при этом бросаясь из стороны в сторону и сбивая нам прицел. Но не в нашу сторону, а от нас. Все же правильно я поступил, позволив ему отдалиться от деревьев, хотя и предполагал, что он ринется в атаку. Третий мой выстрел ушел в белый свет, как в копейку. Четвертый наверняка попал, хоть бери и делай пробои рассирующими. а то поди разбери, не промазал ли. «Шутка». Вот уж чего мне не хотелось делать, так это терять массу пули и ее энергию. С местными амулетами каждый джоуль имеет значение. Парни грохотали из дробовиков, я раз за разом бил из тигра, при этом как минимум половина пуль, а то и больше, уходили мимо, но и попаданий хватало. Уверен, что мой двухсот-каратник такого обстрела не выдержал бы». «Я стрелял, надеясь, что вот сейчас, в самый последний момент и в лучших традициях боевиков, мы его все же срежем». «Но кино не случилось. Он все же успел скрыться за деревьями, и тут я понял, что мы попали». «Ну или попадем, если шаман израсходовал не весь запас своего вместилища, или у него имеются амулеты, из которых он может позаимствовать силу». «Если даже Настя умудрилась прошляпить его приближение, то чего уж говорить о нас». «Подберется на расстояние удара и расправится с нами». «Рупор, за Настей! Я топор и коготь прикрываем!» Парни не стали задавать лишних вопросов. Рупор сорвался с места, а топор и коготь начали поспешно набивать магазины дробовиков. На этот раз обычными стрелами. Бежать недалеко, всего-то 60 шагов. Ну или целых. Все зависит от того, сколько потребуется шаману времени для восстановления». «Плющ, запускай машины и двигай к устью ручья!» «Да побыстрее!» – вызвал я его по разговорнику. «Выполняю!» – раздался в голове его голос. Рупор без труда подхватил связанную Настю и, взгромоздив ее на плечо, побежал в нашу сторону. «Нет, ну что ты будешь делать? Этот вообще схватил ее за задницу!» «Ага, вот молодец! Подумать же больше не о чем! Так чего бы не предаться ревности?» «Оно бы самому...» Но у меня в «Тигре» еще семь пробоев, так что эмоции лучше придержать. «Грузимся в лодку! Живее!» — выкрикнул я. Сам при этом контролировал подходы, поводя по сторонам стволом винтовки. Ну как контролировал? Скорее уж занимался самоуспокоением. Ведь наверняка Чагыл использовал как свои охотничьи навыки, так и морок, так что обнаружить его у меня нет никаких шансов. Но ну и бросаться в бега без оглядки я тоже не собирался». Наконец я оттолкнул от берега лодку, и четыре широких весла разом ударили по воде. Я также вооружился веслом, но вместо того, чтобы грести, предпочел использовать его в качестве рулевого. Ручей в этом месте вполне полноводный, но рекой не является, а лодка все же достаточно крупная. До моря тут всего-то ничего, но минимум 20 саженей придется пройти в зарослях под сенью деревьев, и каждая заминка может оказаться фатальной». Так что парням лучше не отвлекаться на управление, а мне не ошибиться. Наконец русло пошло по галечному пляжу, видимость резко увеличилась, и мне как-то стало легче на душе, а там и весла ударили по воде холодного Северного моря. Несколько секунд, и мы отдалились от берега на два десятка сажен, оказавшись вне досягаемости дара шамана. «Хотя я эту сволочь с удовольствием прибрал бы», но да не всегда выходит получить то, что хочется. «Настя, ты как?» – перерезая веревку на ее руках, спросил я. «Нормально. Спасибо, братцы», – разминая запястье произнесла она. «Как так вышло-то? Морок?» – вновь поинтересовался я, освобождая ее ноги. Парни тем временем все так же усиленно гребли, направляясь к уже появившемуся из-за скалы буревестнику. «И морок, и сам он не из последних охотников». «Обождал, пока я оправлюсь, а потом появился передо мной как чертик из коробочки и взял под контроль, а там и вовсе выключил. Не знаю, сколько пробыла в беспамятстве, пришла в себя уже связанная и у него на плече». Подошел буревестник, и она оборвала рассказ, пока перебирались на борт, а потом взлетали и ложились на нужный курс. Но когда, наконец, с этим было покончено, она продолжила, уже используя разговорник». «Остров этот достаточно большой, но необитаемый. Охотники рода Арчин с помощью чагыла захаживают сюда на промысел пушнины и зверя. Сам он время от времени также пробавляется охотой, чтобы отвлечься от источника. Нас обнаружил случайно. Поначалу хотел обойти стороной, но приметил меня». «И тут же воспылал страстью», – буркнул я. «Страстью ко мне он не воспылал». «В отличие от меня, все так же в разговорник ответила она». «Однако решил, что если у нас будут дети, то они также станут одаренными. Тем более, если зачать их вместе силы». «Зря я ему хотелку не оторвал». «Ты правильно сделал, что решил сбежать», – рассмеялась Настя. «Вы его, конечно, потрепали, но достать все же не смогли. А вот он вас точно перебил бы. Так что нехорохолься, Федор Максимович. Вызвали ли из неволи? За что вам спасибо? А то у меня ведь против него никаких шансов». «Я попыталась было, да он все мои потуги походя пресекал. Еще и грозил, что если не прекращу, то он возьмет еще одну жену и сделает ее любимой». Весело закончила она. Хм. «И ведь не сказать, что это нервное. Скорее всего, этот Чегыл чего-то не понял в Насте, и в итоге ему пришел бы окончательный и бесповоротный абзац». Ну вот такое у меня сложилось мнение. «Ладно, хватит лясы точить. Парни, парабаеньки». Коснувшись разговорника, произнес я. Настя кивнула, убрала в сторону штурманский столик и, поднявшись со своего места, направилась в грузовой салон. Проводив ее взглядом, я призадумался, мысленно прогоняя последние события и удовлетворенно улыбнулся. «Хорошо все же, что мы не грохнули этого чагыла. Это ведь мой дополнительный аргумент для получения желаемого от царя. И дело даже не в источнике силы, А в самом шамане, ведь он может предсказывать шторма. Если это не способность оплетения, то он сможет поделиться своим секретом с другими, и еще круче выйдет, если получится создать амулет. Ведь это позволит наладить хотя и ограниченное но мореходство. А это совершенно иные горизонты. Никакой дирижабль не сравнится с морским судном.